Глава 17. Ясно-понятно. Мужик несся по коридору, не оборачиваясь, и я летел следом, пытаясь понять, что же он задумал. Нет, в целом-то понятно, свалить из данного места, но вот способ немного смущал. Все потому, что мы и не думали поворачивать в сторону лестниц или тем более лифтов, и что-то мне подсказывало – выходить будем через окно. Я, конечно, не ханжа, но прыгать с такой высоты в неизвестность… Тем не менее, мой спаситель уверенно двигался вперед, а это значит, у него имеется план. Может быть, в конце коридора нас ждут два парашюта или вертолет с открытой боковой дверью, Кардинал сопротивления замер метрах в десяти от окна и поднял свое странное орудие. Перевернув его, он что-то нажал на боковой части корпуса, ствол запищал, будто турбина, набирающая обороты, а затем выстрелил. Тугая волна воздуха ударила вперед, отразилась от стен и чувствительно отдалась в ушах, да и во всем теле. Однако результат ошеломил. Окно разлетелось на миллион осколков, и даже рама выпрыгнула. «За мной!» – рявкнул мужик и нырнул в открытый проем. Ветер врывался внутрь помещения, трепал волосы и комбинезон, что нацепили на меня после ареста. Никакого вертолета, парашюта и даже троса за окном. м да интересное кино. «Ой, да похеру!» Я немного отошел вглубь коридора, чуть-чуть присел, вроде как для низкого старта, и с разбега сиганул в неизвестность. Ветер ударил в лицо, но через мгновение свободное падение замедлилось. Через некоторое время тело и вовсе остановилось и, как мне показалось, стало даже подниматься. Мимо меня с визгом пролетел волк, который также вскоре завис, а затем начал подъем. Ради любопытства я взглянул наверх и нисколько не удивился, когда обнаружил там небольшую человеческую фигуру. Однако и восторг все же испытал, когда понял причину нашего неоконченного полета. Прямо над домами завис огромный инопланетный корабль. Именно так его изображают в фантастических фильмах. Огромный треугольник с мигающими огоньками – хотя в данном мире он вполне может являться местным и не иметь отношения к расам из других вселенных. «Как все прошло?» – уточнил важного вида старикан, когда мы впорхнули в трюм космического монстра. «Более или менее», – пожал плечами мужик в камуфляже. Так, прищурив глаза, осмотрел меня старший. «Значит, это ты устроил акцию протеста на улицах». «Это не совсем точная формулировка», – попытался съехать я с щекотливой темы. «В общем, там запутанная история. Мы не виноваты!» Я скосил глаза на зверя, который, походу, окончательно слетел с катушек. В данный момент волк, повизгивая, пытался ухватить себя за хвост. «Очень не для такого сурового хищника». Видимо, адреналин действует на него так же, как и на человека, заставляя вести себя неадекватно. «В любом случае, ваши действия похвальны», – слегка кивнул мне старикан. «В нашем мире почти не осталось решительных людей, а система, увы, перемалывает остатки разума остальных». «Ясно, понятно», – кивком подтвердил свои слова «я». Понимаете, дело в том, что я не совсем отсюда, а, соответственно, не совсем догоняю, о чем вы. Сопротивление, оно, конечно, да, но хотелось бы и суть уловить. Курт, веди парня, в курс, приказал старик к камуфляжу. Мне нужно поскорее на мостик, кажется, за нами хвост. Прошу, вежливо указал руками мой спасительно узкую дверь в противоположной стороне. «Лабиринты здесь ужас. Даже примерно интуитивно невозможно понять направление. Какие-то повороты, лестницы, переборки, двери. Куда идем?» «Там находится склад оружия. Немного восточнее общая комната отдыха. Там столовая», – на ходу объяснял Курт, а я лишь кивал головой с глуповатой улыбкой, ведь все равно нихера не запомнил. «Здесь будет твоя каюта». Если есть вопросы, задавай». «Ну, значит так, основной и самый важный вопрос. Где у вас тут посрать можно?» – выпалил я. «Клапан сейчас выбьет, че слово, часа три уже терплю». «Хм!» – крякнул тот и немного смутился. «Простите, не подумал. У вас в каюте имеется личный санузел. Можете им воспользоваться, я подожду». «О, благодарствую!» Похлопал я его по плечу и побежал искать туалет. «То есть вы хотите сказать?» Я удивленно вращал глазами. «Да, вот, именно это я вам и объясняю», – сухо улыбнулся старик. Его звали Тимофей Николаевич, и по совместительству с революционной деятельностью он являлся капитаном данной посудины – «Мы сидели в столовом отсеке и совмещали полезное с приятным, а именно набивали брюхо вкусной едой и обсуждали политическую ситуацию мира». «Вирус полностью изменил нашу жизнь», – между делом продолжал капитан. «А сейчас, когда все это осталось позади, люди уже не хотят жить иначе». «И в чем проблема?» – пожал я плечами – Ну не хотят и хер на них. Зачем кому-то навязывать другую точку зрения? Мы вырождаемся», – вставил свое слово Курт. «Секса как такового больше нет, понимаете? Он вроде есть, ощущения стали даже ярче, но ту функцию, которую он призван исполнять, уже не делает». «Как ты все запутал сейчас?» – поморщился я и помотал вилкой в воздухе. «В мое время тоже создавалась контрацепция». «Ты не понимаешь», – снова взял на себя бразды правления беседой Тимофей. «Люди сидят в своих коконах, управляют этими сраными аватарами, а жизнь проходит мимо. Они трахаются, получают удовольствие, но потомства нет. Жизнь постепенно угасает». И все началось с понятия «социальная дистанция», – снова влез в разговор Курт. Мы хотим уничтожить эту систему, дать людям шанс жить самим, выйти из сети и вдохнуть воздуха. Но если они не хотят, — снова вернул я их с небес на грешную землю, — так вы ничего не добьетесь. Изначально нужно показать народу, как это будет выглядеть, что такое хорошо, а что такое плохо. — Ты думаешь, мы не пробовали? — грустно усмехнулся старик. Раньше они хотя бы покидали свои капсулы, чтобы пожрать и опорожнить кишечник, но с новой моделью даже этого больше не требуется. Да, мы победили вирус, но превратились в бесполезный хлам. Вначале шла речь о том, что все это лишь временные меры, все скоро изменится. «Нет ничего более постоянного, чем что-то временное», – с философским видом заметил я. Ладно, это все детали. Что вы хотите от меня? Ты можешь действовать решительно, понизив тон, произнес капитан. Нам нужны такие люди. Если поможешь нам, мы в свою очередь поможем тебе. Да у меня вроде как полный порядок, ухмыльнулся я. Хотя... Ладно, это после. Что нужно делать? Мы запланировали беспрецедентную акцию, вступил в разговор Курт но для воплощения ее в дело нам не хватает людей». Через мгновение он извлек из кармана какое-то хитрое устройство и над столом развернулась трехмерная карта. «Вот здесь и здесь, – указал он на два здания, – находятся главные сервера корпорации. Мы хотим их уничтожить, но есть резервные копии. Те, в свою очередь хранятся глубоко под землей». «Так, мне уже не нравится вся эта ваша затея», – помотал я головой. «Можно там без подземелья как-нибудь обойтись? В последнее время мне там не очень комфортно». «Дело в том, что нам туда не пройти», – поморщился старик. «А вот у тебя это прекрасно получится». «Это еще почему?» – увеличил я глаза. «Ты не из нашего мира, и на тебе нет следящего чипа», – тут же прояснил ситуацию Курт. Нам всем с самого рождения ставят прививку и внедряют чип. Так извлеките его, дал я отдельный совет. Не все так просто, поморщился капитан. Он создан на основе биотехнологии и приживается к мозгу, становится его частью. Короче, мы пробовали, но толку с этого не вышло. Ты другой, в тебе тоже имеются странные технологии биоинженерии, но они подчиняются только тебе. «Короче, по-вашему, я теперь избранный?» – усмехнулся я. «Может, и предсказание, какое на мой счет было?» Мой спаситель и старик-капитан тут же как-то странно переглянулись. «Откуда ты знаешь?» – тихо прошипел Тимофей Николаевич. «Ой, мама, роди меня обратно!» – закатил я глаза. «Да вы, муля, издеваетесь, что ли? Серьезно? Есть пророчество на мой счет?» «Ну, не чтобы вот так», – смутился Курт. «Ты же понимаешь, пророчество нельзя толковать однозначно». «Ой, ладно вам, давайте уже, выкладывайте», – усмехнулся я. «Интересно же». «Но там говорится о человеке из другого мира, о том, что он явится с хищником и все такое» неопределенно ответил тот. «В общем, ты должен нам помочь». «Это вы, конечно, хорошо устроились», сделал я вид, что задумался. «Должен, значит? А мне что с того?» «Наши технологии способны на многое», подмигнул мне старик. «Мы же знаем, что по твоим венам течет не совсем обычная кровь, не так ли?» «А вот это уже интересно», сразу подобрался я. «Ну ладно, выкладывайте, что там у вас?» «По всему выходило, что я просто обязан спасти этот мир, потому как на сей счет есть пророчество. Технологии, что вшиты в мой организм, помогут обмануть их систему защиты. Меня невозможно отследить, и это самый мощный аргумент». Ближе к центральной части города расположился секретный бункер, где, собственно, и хранятся резервные копии, чего именно я не уникал, но, видимо, там действительно нечто важное, раз его так прячут. Курт пойдет со мной почти до конца, поможет проникнуть в хранилище, ну а дальше действовать должен я. Что конкретно нужно делать, мне не объяснили, вроде как сам все пойму. В последнее время очень часто попадаются подобные ситуации типа пойди туда не знаю куда и сделай что-нибудь. Пока удавалось выкрутиться, но с данным вопросом есть определенные сомнения. В первую очередь мне просто непонятна собственная роль. Может показаться, будто я выбран в качестве жертвы. Эти двое постоянно мило улыбаются, обещают, мол, все будет хорошо но от прямых ответов уклоняются, напрягает. В последний раз меня вслепую использовала кнопка, за что была мной же и убита. Ах да, еще голоса в голове тоже любитель недосказанности, однако этот тоже молчит и новый Теобалда пропал. А ведь тита не привели меня сюда. Координаты мира я вводил на автомате, словно делал подобное не раз. «Где-то здесь спрятана очередная часть меня». Хм, так может, это она и есть в том бункере. Но что там такое может быть, чтобы весь мир съехал с катушек и начал жить виртуально?» Ведь, исходя из рассказов этих двоих, местное население в полном объеме застряло в сети. По улицам расхаживают роботизированные аватары – а люди торчат в своих коконах и просто дергают за ниточки. тут то, то мне странными последствия взрыва показались. Там вой обязан был стоять такой, что уши бы вяли. Но нет, раненые молча ползали, молча ковырялись в собственных потрохах. Нет, с этим теперь, конечно, все понятно». Остается вопрос в использовании меня как некую темную лошадку или в данном случае лошарку. А я так не хочу. Я люблю знать и понимать правила игры. Притом лишь для того, чтобы действовать им поперек. Но ну, что, так гораздо больше шансов на победу. Может мне бухнуть с Куртом? Он вроде нормальный мужик. Глядишь, по пьяной лавочке сболтнет лишнего. Существует, конечно, опасность, что я ему раньше топор в голову воткну. И тогда у меня в этом мире больше не останется друзей. Нет, такой вариант тоже не подходит. «Да где, мать его моя, каюта?» Выругался я уже в третий раз, проходя мимо столовой. «Понастроили, не пойми как». Вам помочь? Сзади прозвучал очень милый женский голосок. Будьте так любезны! А-маля! Я аж вздрогнул после того, как обернулся. Голос совсем не подходил тому, что там стояло. Нет, я, конечно, все понимаю. Женский спорт и все такое, но меру-то знать надо. Гора мышц с грубым наполовину мужским еб еп... лицом. «Да вообще хрен его там, поймешь теперь, какому зверю такой фейс принадлежать может!» «Формы, конечно, внушают уважение, но хоть бы голос тогда сменило, не знаю, а то обернулся себе спокойно, фантазия уже образ сформировала, а здесь это ее, её... в общем, мясо-кусок!» «Хах!» – ухмыльнулась та на мою реакцию. «Ты первый, кто от моего вида убежать не попытался!» знаешь что пригрозил я ей пальцем что с ухмылкой уточнила она неважно отмахнулся я ни хрена не понимаю как мне до каюты свои доскоблить уже час здесь по кругу хожу а тебя в каком отсеке поселили проявила смекалку гром баба в б или С?» или с точно такой же ухмылкой ответил я понятно потрогала та свой подбородок секунду Анжела Курту вызов. Женщина-качок замерла. Ее лицо выглядело так, будто она звонит по телефону, слушает гудки и ожидает, когда на другом конце снимут трубку. «Здорово, Щегол!» – весело сказала она в пустоту. «Тут избранный ваш блудит. Ты его в каком отсеке поселил?» «Ага, ясно, поняла, спасибо». «Ну чего, Щегол сказал?» – уточнил я когда-то с улыбкой снова обратила на меня свой взор. С третий уровень, ответила она, пойдем провожу. Только чур не домогаться, согласился я и выдвинул свои условия. Ха-ха-ха! расхохоталась та. Если мне будет нужно, я тебе и спрашивать не стану. То бы сомневался, хрюкнул я. Давай, веди уже. Вперед, красавчик. Баба все же приложила меня свои ручищи позаду. Да не рефлексируй ты так, я спокойно сзади пойду. «Мы двинулись по коридорам и лестницам. С тихим шелестом постоянно открывались и закрывались двери. На мой вопрос, за каким хером так все путать, Анджела ответила, чтоб врагам жизнь мёдом не казалась». Они-то по этим лабиринтам каждый день скачут. Изначально многие путаются, но достаточно пару месяцев здесь пожить, и становится скучно. Направления делаются понятными, а корабль уже перестает казаться бесконечным. «Я на секунду переоденусь», – подмигнула мне гром баба и вновь натянула на лицо ехидную ухмылку. «Ты точно не хочешь, а то я не против покувыркаться с избранным». «Нет, спасибо!» – буркнул я. «Боюсь, раздавишь меня в своих объятиях!» Хотел, конечно, ответить, что я скотину не еб***, но вовремя язык прикусил. Она, что и говорить, похожа на мясной бройлер, но все таки женщина. «Ладно, я мигом!» – хохотла та и юркнула в дверь, которую открыла при помощи специального кода – За ее широкой спиной я не смог рассмотреть происходящее внутри, но помещение очень походило на лабораторию. Какие-то приборы, столы рядами, кажется, даже микроскоп в поле зрения попал. Огромная перекачанная бабища скрылась за дверью, и через несколько секунд та снова открылась, выпуская навстречу миниатюрную симпатичную девчушку. «Вот это было полностью в моем вкусе, чернявая правда, но это не минус, для разнообразия можно попробовать, а то в последнее время все блондинки попадаются». Она словно прочла мои мысли, остановилась, смотрит на меня, в глазах бесята прыгают. «Чего вылупился, красавчик, аль не признал без одежки? Выдала потяга и грохнула от смеха. «Так это что? «Ты что ли была? Я в очередной раз дар речи потерял от такой метаморфозы». «Ага», – подмигнула мне Анжела, – «понравился мой костюмчик? У меня еще парочка есть, как-нибудь продемонстрирую». «А нафига тебе такое?» – я не смог сформулировать это в словах и изобразил перекачанную фигуру при помощи пантомимы. «Ха-ха-ха, не на шутку развеселилась девушка. Работа такая». Корабль иногда требует ремонта, и чаще всего для этого нужны сильные руки. Вот и пользуюсь благами нашей земной цивилизации». «Понятно. Я-то грешным делом подумал, что ты в боях без правил участвуешь», – блеснул я остротой. «А все оказалось очень скучно». «Увы, такова жизнь», – пожала она плечами. «Вот твоя каюта». «Спасибо, что проводила». Вежливо поблагодарил ее я и открыл дверь при помощи кнопки Зайдешь? Ха, -ха, Ха! Нет, спасибо! Анджела в очередной раз залилась звонким смехом: Я замужем за куртом. Просто было забавно, как ты станешь выкручиваться. Извини, это была лишь шутка. Да ничего, я не в обиде, отмахнулся я, хотя, честно говоря, немного расстроился. Пока, красавчик, улыбнулась девушка и помахала рукой. Еще увидимся! «Угу», – буркнул я и вошел в свою каюту. Не больно-то и хотелось. Шершавый, мать твою, ты не мог меня подождать, а? Волк глянул на меня из-под лобья, естественно ничего не ответил, но постарался уйти с дороги. Зверь быстро смог сориентироваться в лабиринтах звездолета, и когда набил брюха, спокойно свинтил домой, бросив меня на произвол судьбы. Подобное с ним впервые, видимо, чувствует зверюга, что нам тут ничего не угрожает, иначе и на метр бы от меня не отошел. Да одно то, что он следом за мной из окна выпрыгнул, уже о многом говорит. Хотя такой поступок для животного вообще не характерен. Ладно, с Шершавым все давно понятно. Он умен, красив и воняет. Вопрос касаемо меня что не так с этим пророчеством и почему никто ничего не рассказывает. Вот чует моя пятая точка, что-то здесь нечисто. Правда, разбираться с этим придется завтра.